53. 6 минут назад. Страховая компания Пауэлла, ответил женский голос. Я хотела бы купить страховку. Выпалила Нола в трубку, сидя в машине и снова рисуя в блокноте любимым зеленым карандашом. Она рисовала собеседницу, полагаясь исключительно на звук ее голоса. Сухая, пытается изображать вежливость. Она на самом деле раздражена. Такая соврет, недорого возьмет. — Извините, все наши агенты на данный момент заняты. Вы не оставите ваш номер? — Я могу подождать на линии, — предложила Нола и бросила взгляд через ветровое стекло на фасад здания. Внутри горел свет, но не происходило никакого движения. — Я знакомая Бенджамина, — добавила она, прочитав имя на логотипе. Секретарша запнулась. Бен умер в 2003 году. Бенджамин? Значит, я другого имел в виду. Поправилась Нола, в то же время удивляясь про себя, как много людей шли в соседний супермаркет Сейфуэй в этот час. Видимо, рабочий день подошел к концу. Как и в любом деловом районе Вашингтона, уличная толпа состояла из людей разных рас. Белых, негров, азиатов. Работников умственного труда, соответствующих их статусу нарядах. Под пальто скрывались костюмы модных брендов: Banana Republic и Эн Тейлор у женщин, Джозеф Э. Бэнк и Брук Бразерс у мужчин. Нула добавила в эскиз кафе на противоположной стороне улицы и тут вдруг вспомнила индианку с черной косичкой на затылке, поискала ее глазами. Женщины в кафе не было. «Не могли бы вы повторить ваше имя?» Несколько агрессивным тоном напомнила о себе секретарша. «Я его не называла», — ответила Нола, остановив движение зеленого карандаша. Она сосредоточила внимание на страховом агентстве. «Благодарю за помощь. Я позвоню потом». «Мэм, если бы хотя бы сказали, как вас за...» Нола, не сводя глаз с фасада, выключила телефон. «Выяснить, что происходит внутри...» Можно лишь одним способом. Пора заглянуть на огонек. На приборной доске лежала открытая жестянка с карандашами. Нула бросила в нее зеленый карандаш и захлопнула крышку. Переложила в карман пальто пистолет. Девушка надавила локтем на дверцу. Как вдруг в квартале от нее дорогу перебежал мужчина. Залысины, коротко подстриженные черные волосы. Лицо напоминает лисью морду. Оно показалось Ноле знакомым. Мужчина нес чемоданчик, жуя жвачку, как подросток. Он шел прямиком к страховой компании Пауэлла. Достав телефон, Нола вывела на экран фото. Плечевой портрет на сайте деловых знакомств LinkedIn. Те же залысины, та же лисья морда. Полное совпадение. Вчера на катере Умоляясь сохранить ему жизнь и, обоссавшись от страха, Маркус сдал своего босса, или, по крайней мере, связного. И вот он с собственной персоной, лис с дипломатом. Настоящее имя Роуан Йоханссон, кличка Гудини, один из немногих посвященных в тайну операции «Синяя книга» и, несомненно, сыгравший роль в крушении самолета на Аляске, стоившем Камилле жизни. Монгол, Фабер, Штетлер, Тикандерога, Шван, мысленно проговорила Нола. Она с такой силой сжала челюсти, что зубы явственно скрипнули. Гудини оглянулся назад, бросив последний контрольный взгляд. На секунду показалось, что он смотрит прямо на нее. Монгол, Фабер, Штетлер, Тикандерога, Шван. В глубине души Нола надеялась, что ее заметили. Это сделало бы следующий шаг очевидным. Однако глубоко надвинутый на глаза козырек кепки и наступающие сумерки хорошо ее замаскировали. Убедившись, что рядом никого нет, Гудини переложил дипломат в левую руку, а правый потянул на себя дверь страховой конторы. Правша. Дверь была старая, тяжелая. Она тут же захлопнулась за посетителем. Ноллеса считала про себя. Один, два. Резко распахнув дверцу машины, девушка пересекла улицу посередине квартала. Рука в кармане сжимала пистолет. Монгол, Фабер, Штетлер, Тикандерога, Шван. Как и прежде, мантра не помогала. Однако это не всегда было недостатком.